французского Индокитая и маньчурской династии Цинь, а также полновесные николаевские рублевки, тугрики с монгольским знаком Соэмбо и просто слитки с китайскими клеймами. Чем оплачивал драгоценные активы минувших эпох покровитель Чо-Ойю, Смит не интересовался. Возможно, Шерп брал серебро под проценты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 «А почему, мой друг, почему?» «Как вам сказать, сэр?» «Одним словом, это было бы мне неприятно». «Лично вам, Темба? Или кому-то еще?» Помрачнев спросил американец. «Надеюсь, между собой мы можем быть вполне откровенны?» «Да, я очень уважаю вас, сэр. Но знающие люди находят, что у мистера Макдональда черная аура. Ему не следует идти в долину. Жаль. Огорчился Смит. А я-то просто дал ему слово. Как же быть? Наверное, надо подумать, сэр. А знаете что, дорогой мистер Тембо... Не будем пока ничего решать. Какое-то время все равно уйдет на подготовку. Затем, я полагаю, нам придется предварительно разведать броды. Мы ведь не пойдем через мост? Нет, сэр. Он не выдержит Яков. Вот видите. Мне так думается, мы проявим разумную осмотрительность, если проведем рекогностировку. Согласен, сэр. Мистер Макдональд хорошо знает горы. Думаю, что он справится. Но это не выход, сэр. Почему? Я так считаю, что если человек присоединился в пути к твоему каравану, то ты за него не в ответе. Простите, сэр, но есть разница. Хорошо, мистер Тембо, переменил тактику Смит. Отложим этот разговор до другого раза. Когда вы будете готовы к походу? Послезавтра. Вот и отлично. Я же тем временем подумаю, как нам быть с этим Макдональдом. Возможно, мне удастся его отговорить, а ламы не смогут помочь? Снять или там развеять эту самую ауру? Я слышал, такие вещи делаются. Для лам... «Нет, ничего невозможного, сэр». «Ну, значит, договорились». Смит еще раз дружелюбно потрепал шерпа по плечу и присел перед стариком-тибетцем, торговавшим темными кристаллами поваренной соли и колобками мыла, напоминающего речную глину. «Этого добра, думаю, нам тоже стоит прихватить? Пригодится для обмена. Я уже взял. И пиво, темба». «Побольше деревяшек с этим замечательным напитком!» «Конечно, сэр!» — просидел шерп, превыше всех земных благ, ценивший Чанг.